никогда не была на кухне академической столовой, и потому с минуту стояла посреди данного пространства и думала, где тут, что может быть. «Может, ресторанция? предложил лортьер. «Вы время видели?» – спросила я. «Там все уже съели, и нам только выпить нальют. Мы сейчас так сделаем. Вы садитесь и смотрите, чтобы никто не пришел, а я сейчас что-нибудь быстро приготовлю». «Не хочется вас напрягать», — чуть поморщившись, произнес магистр. Я улыбнулась и честно призналась. «А мне хочется для вас приготовить. Не лишайте меня удовольствия». Черные глаза чуть прищурились, и мне был задан прямой вопрос. «А как же свидание с офицером Найтесом?» «Свидание?» — я хмыкнула. «Четыре с половиной часа блуждания по кишащему неупокоенными мертвецами лесу?» И копание во внутренностях тролля с целью понять, чем он питался, я никак не могу назвать свиданием. Директор нахмурился, потом выдал. Тогда объясните мне, во имя бездны, зачем вы с ним отправились? Шутите? Я отправилась к шкафу, нашла и повязала передник. Это же было первое в моей жизни приключение. Интрига с убийствами в клановом вампирском замке поиск следов преступления в лесу, начало увлекательного расследования. Вы не стойте, лортьер, присаживайтесь вон за тот стол в углу. Я сейчас быстренько приготовлю. В каменном шкафу я нашла холодную говядину и мясной фарш, кладовой, овощи, грибы и муку. Пока грелась вода и жарились грибы, мелко нарезала говядину, затем быстро приготовила подливу, и под полным изумлением взглядом магистра вылила ее в кипящую воду. Туда же отправилось мелко нарезанное мясо, и все было накрыто крышкой. Затем я быстро сделала котлеты, что было легко, учитывая наличие уже готового фарша, и пока они подрумянивались, приготовила 12 блинов. Готовить больше я смысла не видела, вряд ли после сытого первого и второго. Лорд уделит много внимания десерту. Когда я все сложила на столе и предложила лорду Тьеру возвращаться в его дом, он медленно посмотрел на часы и глухо произнес. 17 минут. Опыт! Я мило улыбнулась. Давайте быстрее, все остынет. Я подогрею, если что, заверил магистр, поднимаясь. О, нет! Ваше незабываемое кипячение, не приспособленного к подобному заварника, я буду помнить долго. Мне ничего не ответили, но, подойдя, отняли далеко не нелегкие кастрюли и почти сразу взметнулось адово пламя, чтобы перенести нас в столовую директорского особняка, а после лордьер спросил, какой сервис нести. Да я сама справлюсь, заверила я магистра а мне хочется вам помочь. Не лишайте меня этого удовольствия. Я лишать не стала. Я просто попросила, постойте здесь и подержите пока все это, и нагрузила сверху его поклажи еще два свертка с тарелками. А потом достала новую скатерть, взамен той, что вчера была гоблином пожертвована, расстелила. Метнувшись к шкафу, с посудой выбрала скромный сервиз, зеленоватым орнаментом, и водрузила его на стол, освободила все, также стоящего лорда Тьера, отдав ему распоряжение. — Выберите бокалы и принесите вино. — Свечи? — внес неожиданное предложение магистр. — Можно и свечи, — согласилась я. Со свечами лорд-директор вернулся быстро, зажег и расставил на столе, с которым я почти закончила. Вино выбирал дольше. Но когда вошел в столовую, стало ясно, что время было потрачено на купание и переодевание. Даже волосы все еще влажными оставались. Золотистое вино, водружая бутылку на стол, произнес лортьер. Вот такого точно ни у кого в ордаме нет. А у вас оно откуда? Задала я нескромный вопрос, присаживаясь за стол. Подарили? Задумчиво ответил магистр. Уже семнадцать лет как? и мне стало неловко, и я попросила. Знаете, мне кажется, что вино, которое вы хранили 17 лет, открывать вот так просто, без повода, может, у вас еще эльфийское осталось? Тихий смех. И, ну, совсем загадочное. Поверьте, я не зря ждал столько лет, и повод более чем достойный. И, как я уже сказал, хорошее вино стоит пить лишь в приятной компании. А более приятную компанию, чем вы, сложно представить. Это было что-то такое очень теплое, искрящееся радостью и нежностью. И это что-то Всё росло в груди, когда я смотрела на невозмутимо наполняющего наши бокалы лорда Тьера. И именно в этот момент я вдруг поняла, что такое счастье. За этот чудесный вечер, поднимая бокал, произнёс магистр. — Ночь! — с улыбкой поправила я. За прекрасную ночь мгновенно исправился он. Я спрятала улыбку за бокалом, вдохнула аромат вина, чуть мускусный, с необыкновенным запахом. И на вкус золотое вино казалось наполненным золотым солнечным светом и сладкое, бесконечно сладкое, но ничуть не приторное. А еще его вкусом я никак не могла насладиться и маленькими глоточками, наслаждаясь каждой порцией, допила все до конца. Когда вернула бокал на стол, заметила, что директор свой также опустошил и сейчас с загадочной улыбкой наблюдает за мной. «Сами неприлично выпивать все разом, но оно оказалось слишком вкусным, невероятным, сладким, удивительным!» Созналась я. Лортьер поднялся, вновь наполнил наши бокалы, а затем с коварной улыбкой произнес «Это не совсем обычное вино, должен признать». И он начал есть. «Ну а пока мужчина есть, его отвлекать нельзя, это я с детства усвоила» хотя любопытно было до безумия. — Никогда не ел ничего вкуснее, — неожиданно признался магистр, держа ложку и глядя на грибной суп с мясом. Рецепт — Рецепт Тоби! Я вновь пригубила вино и почему-то начала рассказывать. В моей семье готовили иначе. Всегда сытно, но не всегда вкусно, точнее, даже не так. Вкус никогда не был приоритетом. И первое время, работая у мастера Бурдуса, я все никак не могла понять, почему Тоби так трясется над каждым блюдом. Постоянно пробует, проверяет специи, время приготовления. И когда я спросила его об этом, наш замечательный повар начал учить меня готовить, выбирать продукты, правильно сочетать блюда. — Вы многому научились, Зоби-дракона? — поддержал беседу магистр, приступая ко второму. — Многому! — Согласилась я, вновь сделав маленький глоток, в первую очередь умению молчать, когда не спрашивают. Еще училась быть незаметной и, наверное, разбираться в людях. Лорд перестал есть, с некоторым изумлением глядя на меня. затем поднял бокал и задумчиво, разглядывая вино в свете неровного огонька свечи, произнес. Да, согласен, ничто так много не говорит о людях и нелюдях как их манеры за столом и их поведение в момент, когда они полагают, что за ними не наблюдают. Затем хитрая улыбка и прямой вопрос. «А что вы можете сказать обо мне?» Я смутилась, вследствие чего допила вино, сама того не желая. Заметила его взгляд и смутилась еще больше, но все же ответила. «Вы очень сдержанный, имеете твердое убеждение и не любите терять время». Чуть приподнятая бровь, некое странное выражение и осторожное. — Согласен. По всем пунктам. — Это все? Я смутилась окончательно и, глядя на собственные ладони, едва слышно добавила. — Вы очень добрый, ответственный и благородный. И тишина. Осторожно бросив взгляд на лорда-директора, увидела его ошеломленное выражение лица и подумала, что... «Мне, наверное, пора, поздно уже», но магистр молчал. Правда, едва я начала осторожно подниматься, раздалось его хриплое сидеть. Но он тут же попытался исправиться и даже улыбнулся и совсем неприказным тоном произнес «Поздно было, уже когда вы ко мне пришли. В смысле, посидите со мной еще, пожалуйста. Вина?» и, не дожидаясь моего разрешения, долил бокал доверха, затем поднялся и вышел. Но не успела я себя обругать за излишнюю разговорчивость, как магистр вернулся, положил на стол передо мной коробку с конфетами и пояснил свои действия. — Это те самые, которые я обещал, когда вы болели. Надеюсь, понравятся. — Спасибо, но момент неловкости все же присутствовал. Клортиер вернулся за стол, и вновь приступил к ужину. Я молча развернула первую конфету, съела, почти не ощущая вкуса, потянулась ко второй. Директор быстро покончил со вторым, и возникла необходимость убрать тарелки, чтобы поставить десерт. Но едва я попыталась встать, магистр тот же произнес Я сам, только сидите. Да мне не сложно, попыталась объяснить я. Мне тоже, весело сообщил лортьер. Взметнулось адово пламя. «О, нет!» — простонала я, жалея исключительно посуду. «А чтоб им жизнь сказкой не казалась!» — возвестил магистр, отправляя грязную посуду по уже известному маршруту. «Бух! Бамс! Дзинь!» А потом полная ярости. «Слушай, ты! АП! Я тебя найду! Понял, да? Я тебя найду! Бездной клянусь!» И ты обратно в утробу матери полезешь. Слышал, да? А.П., ты испалился, понял, да? Я тебя...» самым невозмутимым выражением лица лорд Тьер закрыл портал, затем задумчиво вопросил, «Кто такой А.П.?» И если я до этого смех хоть как-то сдержать пыталась, то после... «Хм!» С улыбкой глядя на меня, произнес магистр. «Ради этого смеха я готов пожертвовать гоблинскому королевству еще пару сервизов!» Хохотала я долго, но тут в голову пришла идея по поводу слов гоблина. А.П. это же Академия проклятий! На скатерти вензеля были!» «Что ж», — поднимая бокал, сказал лортьер, «да возрадуются жизни все А.П. темной империи! Да не пострадают зубы и ребра их! И вообще жаль!» Невинно убиенных, посему сделаем так. Взметнулось адово пламя. Магистр весело подмигнул мне и громко вопросил. — Гоп, а десерта хочешь? Я его еще не кушал, правда-правда. И тут я не выдержала. — Ну нет, я же для вас старалась. В следующую секунду случилось страшное. Из адового пламени высунулась огромная, серая, покрытая короткой шерстью рука. Я взвизнула, вскочила и бросилась к директору, а лортьер, который уже поднимался, неожиданно вновь опустился на стул, при этом крепко обнимая меня, и как-то вдруг совершенно неважен стал выбирающийся к нам гоблин и... и остальное тоже. Я стояла Испуганно прижав руки к груди И смотрела на магистра А он обнимал меня за талию И его черные глаза Были так близко И... «Тьер, пожери тебя, бездна!» Прорычало чудовище Наполовину высунувшееся из пламени Мы не реагировали Я так вообще дышать боялась, а магистр дышал едва заметно и не отрывал от меня взгляда. А еще я очень четко ощущала его прикосновение. Ярко как-то. — Э-э-э, прорычал гоблин. — Тьер, у тебя совесть есть? Директор не отреагировал. Гоблин вынес вердикт. Ясно, совести нет. — А это что у вас за вино? Мы разом повернули головы, и уставились на пришельца, а принц Гоблинов взял бутылку, посмотрел, принюхался, водрузил ее обратно и с насмешкой прохрипел: Все ясно, жду приглашения на свадьбу, и это, ты когда в следующий раз о спальне будешь думать? Ладно я, я отходчивый, а если бы это были эльфы? Пауза, в течение которой Гоблин Из королевской ветви смотрел на нас своими огромными красноватыми глазками, потом хмыкнул и со словами "разговаривать не с кем" исчез в адовом пламени. Пламя тут же погасло, а я осталась стоять в объятиях лорда директора и даже всклинуть на него боялась. А потом вспомнила, что мне... ну теперь правда пора и десерт я уже съела и... Да я тихий, едва слышный голос, «Посмотри на меня». Медленно, очень медленно я повернула голову и встретилась со взглядом мерцающих черных омутов, и такое ощущение что они все сильнее меня затягивали, в ту самую бездну, и я даже не поняла, как получилось, что губы лорда Тиера вдруг осторожно коснулись моих. Но отстраниться, разорвать это прикосновение не было никакого желания. Постучали. Я вздрогнула. Лортьер обнял меня сильнее и с тихим стоном вновь поцеловал. В дверь постучали настойчивее, мы проигнорировали. Я откровенно млела и таяла от каждого его прикосновения, а лортьер обнимал крепко, но его поцелуи, при этом у них было столько нежности, и тут за дверью раздалось. Лорд Ряантьер! Именем императора откройте! Магистр замер, затем еще один быстрый поцелуй, после которого директор поднялся, меня усадил на место и со словами Дэ, подождите меня здесь, пожалуйста», направился встречать офицеров ночной стражи. А дверь из гостиной в столовую он закрыл, отрезая меня от нежданных посетителей. счастью, дом был не из новых, и поэтому я отчетливо слышала, как лорд-директор открыл дверь, пуская стражи, как спокойно поинтересовался целью их визита, чтобы услышать «Лорд Триантьер, именем императора вы арестованы по обвинению в убийстве Тары Дакена». И что-то внутри меня упало и разбилось. Потом я поняла, что это не внутри, а я непроизвольно закрыла лицо руками. Задив бокал с вином, он разбился. В гостиной тут же послышался голос лорда Шейда. «Кто там?» И слишком поспешное заявление магистра. «Никого. Абсолютно». Затем голос, заданный ледяным тоном. «Я совершенно не располагаю временем и желанием выслушивать ваши смехотворные обвинения в убийстве человека, с которым даже не знаком, но исключительно любопытно». «Как вы пришли к выводам о моем участии в преступлении?» Я с замиранием сердца ждала продолжения, и оно последовало. «Примерно полчаса назад на окраине Ардама было совершено убийство», прозвучал голос лорда Шейда. И он же торжествующе добавил, «Вас опознало двенадцать человек, девять троллей, семь вампиров и родители жертвы. И я убрала руки от лица, в странном оцепенении, осознавая невероятный факт. «Лорд Тьер был со мной! Со мной! Никакого убийства он совершить не мог!» Он ответил.